Глава 10 Закинув несколько бутылок с минералкой консерв в пакет, забыв о всякой осторожности, сбежал по лестнице, приблизился к балкону над аркой и попросил женщину спустить веревку. «А где же я веревку найду?» запричитала блондинка. «Ну так просто не порвите на полоски и свяжите между собой!» Последние узлы блондинка довязывала трясущимися надо мной руками что не добавляло скорости. «Только не уходите!» Казалось, она зациклилась на одной мысли и ходила по кругу. «Гражданка, успокойтесь!» Постарался как можно расслабленней улыбнуться я. «Никуда я не уйду. Упырей из подъезда уберем. Еду передам для вас и детишек». «Найдите моего Васю, пожалуйста!» Совсем уж жалко всхлипнула она. «Мой муж позаботится о нас лучше всех!» Я улыбнулся еще раз. «Конечно!» Согласился я. «Как вас зовут?» «Людмила! Людмила Сергеевна!» Представилась она. «Людмила Сергеевна, а я Илья Казанский!» Кивнул я ей. «Будем держаться по-соседски вместе! Не плачьте! Успокойте домашних! Закройте все окна и не открывайте никому, кроме Василия и меня, двери! А сейчас спускайте веревку!» Самодельной веревки не хватило, и блондинка догадалась привязать наконец собачий поводок с ошейником. Что оказалось мне только на руку. Не пришлось вязать узлы. На ремешок я подвесил пакет и застегнул его. «Спасибо вам! Спасибо!» Людмила была близка к истерике. Ее голос необычно вибрировал, производя неприятное впечатление. Женщина некрупная, а в голосе проскакивают интонации портового грузчика. Поделившись едой, я направился в Петроградский универсам. Даже издалека было ясно. Василий тут если и был, то уже съеден. Магазин оккупировало приличное количество зомби. Около нескольких десятков. Особей, голов, штук. Толкались в проходах, переворачивали прилавки, натыкаясь на них. К тому же они только что кем-то сытно перекусили. Движения их были ненормально быстрыми. А дерганные рывки не оставляли шансов человеку при встрече. Ничего необычного для зомби-апокалипсиса. Просто толпа перемазанных кровью упырей топчется по магазину и не может найти выход. Рассудив, если они даже закусили Васей, помочь я ему уже ничем не смогу. Решил проверить более тихие и перспективные направления. Ведь будь я на месте супруга Людмилы, то совершенно точно бы не полез в магазин, переполненный мертвяками. Так можно самому стать едой, не успев донести до детишек воду и провиант. Что бы я сделал на месте Василия? Правильно. Я двинулся в более перспективное тихое место, через знакомый и чем-то родной двор Аксиньи. В Царила замогильная тишина. На месте, где привалил первого зомби, о героическом свершении напоминали разбросанные обрывки одежды и кости, уже освобождённые от мякоти, словно говоря мне, что расслабляться не стоит. В переулке не было продуктовых магазинов. По большей части тут разместились всевозможные кальянные, кофейни, несколько магазинов с модными тряпками, да аптека, которую я уже частично обнёс. Решил выйти на улицу, с которой появились зомби заставивший отстреливать из травмата и сломать биту. Осторожно дойдя до угла дома, я медленно присел на одно колено, мысленно похвалив себя, что не забыл про наколенники и налокотники. Да, это была Москва, но не наша Москва, вот от слова совсем не наша. Как я это понял с первого же взгляда? Да очень просто. Во-первых, проезжая часть улицы была заполнена все теми же иномарками, как и в переулке от разнообразия количества иностранных машин, зарябило в глазах. Некоторые марки автомобилей вообще видел впервые. А в новгородском директорате своих крупных машиностроительных концернов было четыре штуки, и конкуренты им были не нужны. Во-вторых, все те же вывески, написанные на причудливой смеси английских и русских слов. «Как вам название?» «Avon Beauty Products Company». «Нет, я всё понял. Косметика какая-то. Самый бесполезный магазин для мародёра вроде меня». Но эти дикие названия, даже не знаешь, как реагировать на них. Вот зачем люди тащат свой язык весь этот словесный мусор? Но самое разительное отличие от моей Москвы было расположено прямо по центру улицы. Это невозможно было не заметить. Как можно пропустить монорель с застывшим на нём поездом? Что тут такого странного, спросите меня? Да, голова болит и кружится, но моя память ещё не подводит. Давным-давно хотели построить небольшую пробную ветку монорельса, но она так на стадии проекта и осталась. Почему я решил, что это Москва, а не любой другой город, например, не русский квартал нью йорке или Лос-Анджелеса? Всё просто. По обеим сторонам широкой улицы выселись дома, построенные в характерном архитектурном стиле, известном как «сталинский ампир». Здание с чёткими пропорциями и обильным декором ни с чем не спутать. Соколи здания облицованы неподъемными, полированными гранитными плитами. А чтобы я совсем не сомневался, с барельефов и мозаик на меня смотрели рабочие, колхозники и обилие советской символики. На противоположной стороне улицы и за монорельсом засек несколько качающихся двоек с полными штанами. Проверил, как выходит шашка и, остерегаясь, взглянул за угол. Если имеется бог покровителю мародеров, он был ко мне благосклонен послав магазин прямо за углом. Скорее всего, туда мог и направиться Василий. Дверь открылась тихо, я скользнул тенью внутрь. На пороге застыл, оценивая обстановку. В глубине зала послышалось знакомое до тошноты урчание. И из-за стеллажа на меня вышел мертвяк в оливковой охотничьей горке с помповиком, висящим сзади, и патронташи, набитым патронами 12 калибра. По описанию людмила он больше всего походил на её мужа. Эх, Вася, Вася, не повезло тебе оказаться иммунным. Шашка и тут справилась без нареканий. Но на этот раз пришлось колоть, так как не хотелось заляпать свой новый костюмчик. Блин, как же я в глаза смогу смотреть людьми ли После того, как разобрался с обратившимся Васей, обошёл весь торговый зал и обнаружил погрызенное тело человека в камуфляже, вероятно, бывшего хозяина этого оружия, так как в его карманах нашлись ещё патроны к помповику. Злополучное ружьё не помогло как тому неизвестному, так и Васе, заурчавшему совсем недавно. Как всё на соседнем кластере, оно было иностранным и называлось «Армтак x 2 Ствол ощутимо попахивал стреляным порохом. Незадолго до своей гибели предыдущий хозяин из него от души пострелял. Это было гладкоствольное охотничье ружьё, но в тактическом исполнении, под самый ходовой 12-й калибр. Если быть точным — то под 12 на 76 миллиметров. В магазин помещалось 7 охотничьих патронов плюс один в стволе. Все детали были выполнены из ударопрочного углепластика в чёрном цвете, а все остальные части имели матовое воронение. Это было неплохо. Оружие не будет бляковать. На верхней крышке ресивера была расположена планка Пикатинни для крепления всякого, например, оптического прицела. Вот только зачем он нужен на гладкоствольном ружье? Можно также установить коллиматорный прицел. Вторая планка пикатини имелась на нижней поверхности цевья. Можно установить лазерный прицел, чтобы совсем-совсем не промахиваться. Приклад оснащен амортизирующим затыльником. И, в общем-то, это было всё, что можно было сказать про это ружьё. Задумался, видел ли я когда-нибудь помповый охотничий гладкоствол с установленным оптическим прицелом. И сильно засомневался, что когда-нибудь прижмёт так, что придётся стрелять из помпового ружья с оптическим прицелом. Но планку откручивать не стал. Несмотря на дополнительные ненужные и мешающие навороты, вроде пистолетной рукоятки и планок, ружьём остался доволен. Всё-таки оно использует массовый и распространённый охотничий боеприпас. Пусть будет. Почти наверняка такой достать проще всего. Закончив с ружьём, я осмотрел патроны. Всего их 37 плюс 8 что уже были заряжены. Крупная картечь у полевые примерно поровну. Две пачки по 10 патронов, остальные россыпью по карманам. У стеллажа с консервами обнаружился рюкзак, наполовину загруженный рыбными консервами. Василий уже сделал половину работы за меня. Я не стал их выгружать. Наоборот, забил его так, чтобы во второй раз не бегать. Взял в каждую руку по объемистому пластиковому бутылю с водой. Назад снова возвращался нагруженный, как и шаг, но уже в новой куртке. Ботинки оказались не моего размера, а в штаны охотник уже успел навалить. Но куртка, рюкзак, ружьё и запас патронов к нему, вода 20 литров, вполне себе удовлетворительная добыча. Тресущиеся вдалеке зомби никак на меня не отреагировали, а это значит, что со зрением у них так себе. мысль занимал обратившийся коллега по опасной мародёрской профессии. Как и я, мужик зашёл в магазин за консервами и тихо обернулся урчащего зомбака прямо там. Что это значит? А значит только то, что я тоже рано или поздно могу заурчать. Не является ли моё отвратительное самочувствие первыми симптомами болезни, которое медленно, но верно превращает меня в мертвяка? Это может быть. Определить время наступления Армагеддона для этого кластера по сохранности продуктов в магазине вышло примерно около двух недель. Будем надеяться, что неделю у меня хотя бы есть. Если мне суждено стать алчущим человеческой плоти монстром, то уж лучше пустить себе пулю в висок. Пока не стало слишком для этого поздно. Но но сначала надо позаботиться о детишках и их матери, раненом, Ане, добром докторе, сердобольной бабульке, натащить провизию в квартиру, вооружить их и рассказать про свои соображения. Видимо, я был недостаточно осторожен, потому что на выходе меня ждали три мертвяка, один из которых стоял так, что выйти через прозрачную дверь не представлялось возможным. Я мог выстрелить, но патронов было жаль, да и отчаянно не хотелось поднимать шум в этом тихом кластере. Ну, бабахну я из дробовика или пистолета. В мёртвой тишине это равносильно тому, что я приглашу всех заражённых к обеденному столу, а иммунным сообщу, что орудует вооружённый огнестрелом ловкий парень. Кто-то остережётся связываться, а другому захочется завладеть дробовиком. В общем, компания мне не нужна. Замкнутый у меня характер. После недолгих поисков ключа от запертой задней двери, выбрался во двор и почти сразу нарвался. По пожарной лестнице карабкался мертвяк, про спецификацию которого я уже догадывался, разглядывая матерого бегуна. А потом эти догадки подтвердила книжечка для выживания свежаков. Серокожий, полностью голый культурист. Другое сравнение сложно подобрать. Ростом чуть выше меня. Плечи очень широкие, покатые. Сутулиные. Руки, как у обезьяны, болтаются перед собой, а не по бокам. Грязная кожа больше похожа на костюм аквалангиста размером побольше. Суставы раздутые, деформированные. Но при всей ненормальности и асимметричности телосложения, тварь бугрится мускулами и сухожилиями. Ладони, как лопаты. Крепость когтей я смог оценить, когда мертвяк спрыгнул на крышу легковой машины и стартанул с низкого дальше, оставляя борозды разорванного металла. Обычно на накачанного или просто атлетически сложенного человека смотреть приятно, как на античную скульптуру. А здесь взгляд хотелось быстрее отвести. Потому что мускулатура хоть и большая, но развита ненормально. Где должно выпирать, там ничего нет. Вместо этого бугрица перекатывается в самых неожиданных и внезапных местах. Рожа страшная, челюсти ненормально развиты, башка, за исключением нескольких пучков неопрятных волос, лысая, шишковатая. Но самое страшное — голодный взгляд из-под ненормально увеличенных надбровных дуг. Нет в нём и намёка на тусклую мертвенность низких заражённых. Только голод, целеустремлённость и всё. На вас смотрели, как на мясо. Вот и я в первую секунду оторопел. Не меньше взгляда поразила дьявольская ловкость и проворность этого несуразного гуманоида. Изначальные человеческие черты видны невооружённым глазом. Но признать родство с этим монстром Я был категорически не готов. Уже в следующее мгновение выпустил из рук бутыли с водой и схватился за помповый дробовик, проклиная сломанный автодоводчик. Вступать в схватку с резвым чащееся на меня серокожей абразиной не было ни малейшего желания. Стоп. А может, нырнуть обратно в магазин и закрыть перед носом твари тяжёлую металлическую дверь? сомневаясь что получилось бы проскочить мимо твари, но оставался шанс вернуться назад и пройти тем путём, которым пришёл. Сейчас. За время моего ментального урока зоологии тяжеленная дверь совершила обратное движение из-за наличия упругой пружины и бабахнула так, что этот звук можно было сравнить с выстрелом. Не выпуская из правой руки пистолетной рукояти ружья, я дёрнул ручку. Закрыто. Механическая защёлка надёжно закрыла дверь. Левой рукой вытащил связку ключей, выскользнувшую и упавшую с жалобным звоном. «Да что ж такое?» Развернулся. Скинул дробовик к плечу, снял с предохранителя. Хоть это и казалось мне невозможным, но речик ускорился еще больше на финальном отрезке пути. Точно-точно так же, как уже знакомый мне матерый бегун. В ствол был загнан картечный патрон, за ним пулевой, потом снова картечный. Есть у помповых ружей один большой недостаток. Нельзя быстро сменить патрон, да и перезарядка долгая. Поэтому я не ждал, пока тварь приблизится вплотную, а выстрелил метров за 10-12, даже не надеясь на то, что картечь успокоит тварь. Дослал полевой патрон и выстрелил повторно. Бабахнул дробовик. Приклад толкнул в плечо, выскочила пластиковая гильза. Промах! Я ждал неизбежного момента, когда придется принимать рукопашный бой с кошмарной тварью. От страха ближнего боя с этим монстром внутри заледенел весь ливер. Времени осталось ровно на один выстрел. И я его сделал. Готовящегося к финальному прыжку мертвяка опрокинула на крыльцо за картечи. Следом я влепил ещё два пулевых и кортичных патрона, прежде чем лотерейщик затих. Пытаясь унять дрожь в руках, я перезарядил ружьё, оставаясь на крыльце под козырьком из неопрятной листовой стали. Прислушался. Вроде всё тихо. Для верности постоял, ловя каждый шорох ещё минуты три. Мертвяки пока в интеллектуальном поведении замечены не были. Пёрли к добыче по прямой. Засад не устраивали. Но много ли я их видел? Спустился к дохлому лотерейщику. Тот и при жизни не был красавчиком. Так что развороченная пулями кортечью грудь никак его не украсила. Достал нож и вскрыл споровый мешок. В воздухе запахло чем-то ощутимо грибным. В небольшой полости все было заполнено отвратительной массой, похожей на свалявшуюся грязную паутину. Я совсем не биолог и даже не ботаник, но тут не нужно иметь специализированное образование, чтобы призадуматься. А не является ли этот странный нарост органом альтернативного управления и подавления? Чем управляет? Тут всё ясно. Этим конкретным изуродованным человеком, как какой-нибудь нервный центр паразитического гриба. Есть же на Земле гриб, который подчиняет себе примитивный мозг муравьёв. Так почему бы в другом мире не найтись грибу, который в состоянии проделывать то же самое, только с человеческим мозгом? Что если заражённые не сами по себе впадают в безумие? только из-за того, что их нервную деятельность подавляют споры. Пока спорового мешка нет, они еле-еле шевелятся и совсем не соображают. Но как только сформирован альтернативный нервный центр с достаточными вычислительными мощностями, мертвяки начинают кое-что соображать и заметно лучше управлять изменившимся к этому времени организмом. Выкинув все мысли, не связанные с выживанием здесь и сейчас, выгреб из спорового мешка все содержимое и сунул в карман. Потом разберусь. Слишком уж я тут нашумел». Посмотрев на оброненную связку ключей, решил, что в этот магазин я больше не вернусь. И оставил их валяться там, где выронил. Подхватив воду, отправился обратно дворами. От мертвой тишины в плотной городской застройке было жутковато. Нет, воробьи чирикали, вороны каркали. Но это все не то. Ни звуков близкой дороги, ни сирен, ни музыки из окон, ни детских криков, ни лая собак. На полпути оторвалась одна из пластиковых ручек и одна из бутылок с грохотом упала. Четыре медленных мертвяка моментально на это среагировали и дёрганной походкой направились ко мне. Стрелять не стал. Патроны для меня пока ресурс невосполнимый. Достал шашку. Один из медленных неуклюже ускорился с 15 метров, но я уже был готов к такому. Удар шашкой уверенно отделил голову мертвяка от тела. Трёх оставшихся голод погнал на заточенную до бритвенной остроты сталь. В пустых головах медляков даже опаски никакой не возникло из-за скоропостижной гибели своего более быстрого товарища. Пришлось перемещаться и маневрировать, чтобы не дать заражённым навалиться всем сразу, но разобрался без проблем. С таким замечательным инструментом, как шашка, все стычки с медляками перерастали в рутину. Однако пока я разбирался с этими тремя, на шум, урчание и вознюб подошли ещё два заражённых, Один оказался, как и первый, уже способный к десятиметровому рывку. Пока ожидал опоздавшего, чуть не проморгал матерого бегуна. Тот кинулся со спины одновременно с броском медляка, словно выгадывал и рассчитывал момент. Услышал торопливые шлепки босых ног по асфальту еще до того, как увидел опасность. Я только успел развернуться, чтобы принять атакующего монстра на клинок. Бегун буквально насадил себя на длинный клинок и повалил меня. Хорошо показал себя шлем, потому что, не будь его, удары лапсу зловатыми суставами посыпались бы на мою голову. До ушей донёсся скрежет когтей. Пока правая рука искала на поясе нож, левой я успел ухватить мертвяка за шею, чтобы он не смог пустить в ход зубы. Пальцы скользили по жёсткой, начавшей обрастать роговевшей чешуёй кожи. От заражённого исходил жар. Температура тела у них выше, чем у людей, что является следствием разогнанного метаболизма, побочным эффектом которого выступает постоянный лютый голод. Обдало отвратительным смрадом из пасти, что вызвало рвотные рефлексы. Успокаивало только то, что укусы мертвяков не влекут за собой заражение. Споры и так уже успели всех инфицировать. Мы возились несколько минут на пыльном асфальте, пока у меня не получилось нащупать ручку ножа и не вогнать его бегуну по рукоять под левую лопатку. Это было близко, но отдышаться мне не дал звук приближающегося голодного урчания. Резво вскочить не получилось. Поднялся с кряхтением, словно опрокинутый на спину жук. Перевернулся на живот и только после этого встал. Огляделся. Медляки. Двое. Подобрал шашку и успокоил их. Понимая, что рутина зомби-апокалипсиса мне изрядно надоела. В наступившей тишине расковырял споровый мешок матерого бегуна. Разглядел три парана в переплетении нити черной паутины и сунул все в карман, размышляя, что пора начать брать с собой несколько чистых пакетов для этих целей. «Ну и что, что я не собирался охотиться на зараженных? Они на меня охотятся без всякого на то моего желания, а карман изнутри пачкается». Осмотрел остальные тела и пришел к выводу, что двое зараженных обратились совсем недавно. Это были тучная женщина средних лет в заляпанном кровью и изгважженном в грязи белом медицинском халате и молодой парень, коротко стриженный в камуфляжной форме. Я не поленился обыскать последнего. Из внутреннего кармана достал удостоверение унтер-офицера. Мои догадки подтвердились. Этот стриженный из моего кластера. Я обратился в мертвяка он совсем недавно. Как я это понял? Форма была почти чистой. Кроме бензиновой зажигалки и пачки сигарет «Калининград» у него больше ничего не было. Зажигалку без колебаний отправил в карман. Не сказать, что очень ценная вещь, но огонь не знаешь, когда пригодится, а вещь почти ничего не весит. Приложил свою стопу к подошве ботинка. Увы, размерчик не мой а мои легкие кроссовки в таком режиме долго не проживут. Конечно, Ули щедро снабжает обувью, едой, водой, одеждой, да всем, что только может понадобиться. Нужно просто знать точки, где все это брать. Скоро я обзаведусь специфическими знаниями, где что подгружается, и жизнь наладится. Возможно, даже пройдусь по магазинам в первый день загрузки, и все куплю за деньги. Сейчас эти бумажки никому не нужны. Такой стремительной инфляции еще ни разу в жизни не наблюдал. Размышление продолжил после того, как, подхватив бутылки с водой, осторожно двинулся дальше. Плохо, что принесу не 20 литров, как собирался, а 15. Если память не изменяла, то приблизительная норма питьевой воды на сутки что-то около 3 литров, но это включая воду в продуктах, супах, кашах и всяком таком. Предположим, что взрослых людей пятеро. Получается, что сейчас я несу суточную норму воды на нас всех. Запасов при образе жизни собирателя, передвигающегося на своих двоих, удавалось делать немного. Уже у подъезда пришел к выводу, что необходимо сделать еще одну вылазку, но нужно искать другой магазин.